И все же они разделились по кланам для отдыха, поскольку не было известно, сколько времени это займет. Будь они обычными войсками, они бы не находили себе места из-за стресса или начали бы драться с другими кланами. Но все здесь были лучшими из лучших. Они отдыхали, когда наступило время отдыха, и копили свой гнев и силы для следующей битвы. А затем, отдохнув какое-то время, кваготы внезапно подняли головы, как если бы они были закреплены на пружинах. Повсюду доносился низкий басистый скрип, как будто исходящий из-под земли, а затем врата начали медленно открываться. Кваготы переглянулись. Дварфы закрыли врата в панике. Зачем же они их снова открывают? Они хотят сдаться? Множество кваготов подумало так, и они издевательски посмеивались, обнажив свои клыки, как будто они примут капитуляцию. Их целью было истребить всех дварфов, и они не дадут им времени сотрясать воздух пустыми словами. Они ворвутся в открытые ворота и словно лавина не оставят за собой никого, убивая всех дварфов на своем пути. После этого они вырежут весь город и разрушат его, не оставив камня на камне. Перед кровожадными кваготами медленно раскрывалась брешь. Она все еще была слишком мала, чтобы пролезть. Один из кваготов просунул руку в промежуток. Он, рискуя своими когтями, пытался достать дварфов по ту сторону ворот. И затем... га yeah! а Квагот, стремившийся быть первым, закричал и откатился назад. Рука, которую он просунул, исчезла. А на ее месте бил фонтан свежей крови. Такое развитие событий вызвало шок, который стал ведром холодной воды, окатившей их костер жажды крови. Было легко представить, что же произошло. По всей видимости, кто-то отрубил его руку каким-то оружием. Но разве такое возможно? Особой способностью кваготов было высочайшее сопротивление к атакам холодным оружием, которым в основном и пользовались дварфы. Во время их внезапной атаки на крепость, некоторые были ранены, но никто не убит. Все и должно быть так, пока не применяются атаки электричеством. Но с другой стороны, почему же рука их товарища была отрублена? Этому было лишь одно объяснение. Существование невероятного мечника, который мог с легкостью отрубить руку Квагота, существа расы, чья кожа и шкура могли отразить все удары. Другими словами, замедленно открывающейся дверью был невообразимо сильный воин. Кваготы сделали шаг назад, охватываемые эмоцией, которую они еще не чувствовали в этой битве. Страх. «Почему вы отходите?» – прогремел мощный голос с задней стороны команды «Наступление». В клане Пуру Мидор нет трусов! Да! Этот крик согласия, должно быть, раздался со стороны членов клана Пури Мидор, которые были выбраны как наступающая команда. Паникуя, те, кто были из других кланов, прокричали то же самое, доказывая их силу. Клан По Гузуа не знает страха! Никто из клана Зу Айген не проиграет каким-то пу или по. «Как мы можем позволить нашим предкам из земли изобилия смеяться над нами?» Те кваготы, которые доблестно погибли, могли смотреть, как их дети процветают из земли изобилия. Было сказано, что предки будут издеваться над теми, кто опозорился. Эти слова были импульсом, который разжег боевой дух кваготов. Они отащили лишившегося руки квагота в сторону к стене. Штурмовые команды держали дистанцию и приняли близкое формирование – Готовая зарезать этого могучего воина. «В атаку! Неважно, насколько он силен, у него всего лишь один меч. Мы атакуем его большим числом, чем он сможет победить», — сказал кто-то. «Нет, нам лишь нужно пройти и прорваться прямо вперед, как только дверь откроется. Когда мы собьем его с нёк, мы растопчем его, а потом мы разграбим город. Тогда я пойду первым!» Был минерал, который назывался Нуран. Его раздавливали в порошок и смешивали с краской. Мужественные брали эту краску и рисовали две линии по меху, как доказательство их храбрости. Кваготы собрались позади такого храбреца. Если его сразит этот меч, они все равно смогут протолкнуть его вперед. Брежь в двери была теперь достаточно широкой для того, чтобы один квагот смог пройти. Однако она была слишком узкой, чтобы прорваться. Они будут лишь терять воинов, если по входу ударят магией молнии сейчас, а затем снова закроют двери. «Атаку!» С доблестным криком более десяти кваготов начали двигаться. Смелый квагот, бежавший во главе, обмяк. Толкавшие его вперед почувствовали, что он был убит мечником. Но они не могли остановиться. Если они сейчас остановятся, то оскорбят его храбрость. Из-за этого двигавшиеся позади кваготы целеустремленно толкали вперед, намереваясь по инерции влететь в город дварфов, чтобы грабить и разорять. А затем они остановились. Неважно, как сильно они пытались толкать и двигаться вперед. Они не могли продолжать. Словно массивная толстая стена преградила им путь. Один из кваготов поднял голову и посмотрел вперед. Было естественно предположить, что дворфы соорудили стену. Потому что там на самом деле была черная как смоль стена. Стена была единственным, что они могли видеть. А затем она начала двигаться. Ух! Это был громкий крик, который заставил воздух содрогнуться. То, что должно было быть стеной, на самом деле оказалось гигантским щитом. Кваготы никогда не использовали оружие и броню. Конечно, они знали, как дварфы использовали их ранее, но они никогда не видели нечто настолько большое. Разумеется, они себе даже представить не могли, что это может быть не стена, а щит. Пока кваготы стояли в оцепенении от происходящего, Отвратительное создание за щитом начало показываться. Это было существо, облаченное в черные латные доспехи. Его красные глаза пылали ненавистью. Даже самый глупый квагот понимал. Перед ними пристало само зло и насилие воплоти. Они видели перед собой саму смерть. Хрязь! Внезапный звук прервал тишину. В ту же секунду головы трех кваготов были снесены. <связывая> Невнятный рев раздался над телами Кваготов. Вся эта картина навела на Кваготов невообразимый ужас, от которого им хотелось бежать, что есть мочи. Кваготы считали себя храбрыми воинами, которые не боятся смерти, однако такое они не могли вообразить даже в самых страшных кошмарах. Чудовище перед ними, казалось, полностью лишило их храбрости. Но почему же они не бегут? Все потому, что у них не было смелости убежать. Их инстинкты говорили, что они умрут в тот же момент, как повернуться к монстру спиной. Однако глаза этого чудовища напоминали кваготам, что они на самом деле хотят жить. а <как> Рев раздался словно из глубин земли. Кваготы заскулили и попятились. А затем, будто выжидая момента, появился второй, точно такой же монстр. а один из кваготов вскрикнул. Проследил взгляд кричавшего, остальные просмотрели на одного из обезглавленных кваготов. Его смерть ни у кого не вызывала сомнений, но руки павшего дергались, будто пытаясь ухватиться за что-то. Это не было похоже на судороги или что-нибудь вроде того. Единственный вариант, который пришел им в голову, труп ожил. Думая, что попали в ночной кошмар, кваготы были скованы страхом. С громким лязгом доспехов, Две огромные фигуры шагнули вперед, занося мечи. «Значит, согласно отчету штурмовой команды, они еще не нашли способ пробить врата, я прав?» «Да». Квагот, чья шкура имела прожилки красного света, нахмурился, услышав доклад своего подчиненного. Это был Йозу, командир авангарда кваготов. Обладая шкурой, которая по прочности не уступала рихалку и устойчивостью к атакам металлическим оружием, Куда больше, чем у обычных кваготов. Он принадлежал к одному из сильнейших подвидов он был красным кваготом. Йозу отвел глаза от своего подчиненного, преклонившего колену, и посмотрел на крепость на другой стороне подвесного моста. За крепостью находился туннель, а за ним был город дворфов. Завоевав его, они получат отличное место для базы, и их споры из-за руды закончатся в тот же миг. Комбинация жизненного пространства и беспрецедентной добычи руд и минералов вновь сделала бы Кваготов великой расой. Как только это свершится, Кваготы, несомненно, станут править всей горной грядой. Если бы мы только могли одолеть драконов. Йозу озабоченно огляделся после того, как случайно озвучил свои истинные мысли. Если кто-то и заметил, то никак это не выдал. Это несколько успокоило Йозу. Кваготы сделали бывшую столицу Дварфов своей основной базой. Королевский дворец все еще величественно стоял в пределах города, но был уже владением ледяных драконов. Одних из белых драконов, что извергают морозное дыхание. Кваготы заключили союз с ледяными драконами. Тем не менее, любой, кто хоть что-то знал об истинной природе союза, понимал, что это отнюдь не отношение между равными. Повелитель кланов пытался приукрасить правду, говоря, что все ради общего блага, но даже он сам в это не верил».